Он попросил их встать, чтобы дать проехать тележке. Ответ послышался лайками, но ни один из нас не шевельнулся. Нас пробовали расталкать, но мы не двигались. Тогда решили, что дело неладно, принесли фонарь и увидели, что Виталий мёртв, а я чуть жив. только благодаря капле, которая лежала на моей груди, и этим немного согревал меня, я не замёрз окончательно и ещё дышал. Меня отнесли в дом садовника, положили в постель. С часов я не приходил в сознание. Затем кровообращение восстановилось, и я очнулся. Несмотря на моё тяжёлое состояние, я сразу понял весь ужас случившегося. Виталис Умер. Пока человек в серой куртке, это и был сам садовник, рассказывал мне обо всём. Маленькая девочка не спускала с меня глаз. Когда её отец сообщил, что Виталий умер, она поняла, каким ударом была для меня эта новость. Быстро подбежав к отцу, она схватила его за руку и другой рукой указала на меня, издав при этом какой-то странный звук. Это были не слова, а скорее Нежный вздох, полный сострадания, с крочим жестом был настолько красноречив, что слова были излишни. Я почувствовал в её взгляде большую симпатию и впервые после разлуки с Артуром испытал неизъяснимое чувство доверия и нежности, как в те времена, когда на меня ласково смотрела матушка Барберена. Что поделаешь, моя маленькая Лиза, сказал отец, наклоняясь к девочке. Необходимо было сказать ему правду. Всё равно бы это сделала полиция. Из более позднего рассказа я узнал, что пришлось позвать полицейских, и те унесли Виталиса. А где Катя? Спросил я садовника, когда тот замолчал. кофе? Да, кофе. Наша собака. Не знаю. Она исчезла? Нет, она побежала за населками. Заметил кто-то из детей? Садовники, дети вышли в соседнюю комнату и оставили меня одного. Я машинально устал. Моя арфа лежала в ногах в постели. Я надел ремень на плечо и тоже направился в соседнюю комнату. Нужно было уходить. Но куда? Я этого не знал, но чувствовал, что уходить надо. Прежде всего, живого или мёртвого Я должен был увидеть Виталиса. Лёжа в постели, я ощущал только сильную ломоту и головную боль. Но когда я встал на ноги, то почувствовал такую слабость, что принуждён был ухватиться за стул. Передохнув минутку, я оттолкнул дверь и очутился перед садовником и его детьми. Они сидели за столом возле очага, в котором ярко горел огонь. Я бедолага. Запах супа напомнил мне о том, что я уже давно ничего не ел. Мне стало нехорошо, и я пошатнулся. "Тебе плохо?" спросил садовник с оболезнующим тоном. Я ответил, что чувствую себя слабым и прошу разрешения минуточку посидеть возле огня. Но я не столько нуждался в тепле, сколько в пище. Запах супа штук ложек чавканий обедавших ещё больше увеличил мою слабость. Если бы у меня хватило смелости, я бы попросил себе тарелку супа. Но я скорее умер бы от голода, нежели признался в том, что мне хочется есть. Моленькая девочка, которую отец называл Лизой, сидела напротив меня,